И вот все три года Постоянно у меня одна и та же мысль сидела в голове Я думал одну и ту же мысль Даже не думал, она там звучала Вот так вот, как будто вот как вот в поезде Едешь туп. И это же все время, вот оно есть Вот этот стук есть И через некоторое время ты перестаешь его замечать И кажется, что это тишина А потом поезд остановился И ты понимаешь, ага Вот тишина А до этого стучало И вот у меня все время одна и та же мысль была в голове. Я хочу домой, я хочу домой, я хочу домой. Даже без я просто хочу домой, хочу домой, хочу домой. И вот так, хочу есть, хочу домой, хочу спать, хочу домой, хочу пить, хочу домой. И засыпаешь вот так вот, засыпаешь. Я так, хочу домой, хочу домой. Ну посмотришь, хочу домой, хочу домой. А потом прошли три года, я вернулся домой и спал первую ночь дома. Я мечтал об этом. Я так об этом мечтал и еще думаю Буду спать 24 часа, а ровно в 6 утра, без всякого радио, я проснулся, открыл глаза и мысль такая «Хочу домой!». Потом так «Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, что это я хочу домой? А где я?». А потом следом мысль и вопрос «А где дом?». А дома нет. А где дом? Ведь я же вернулся домой. А где дом? Ведь был же дом. Нет, ну конечно, был родной город, была конкретная улица, был конкретный такой пятиэтажный дом с номером. В этом конкретном пятиэтажном доме на определенном этаже, в определенном подъезде была квартира. И в ней мы жили, но это был дом, куда я хотел все три года. Возвращаюсь, вот она конкретная улица, конкретный дом, конкретная квартира. А дома-то нету. А где дом? Куда я хотел? Я так сильно сюда хотел, что что-то я в этом доме не помещаюсь. Как не поместился ни в одни свои дофлотские брюки. Где дом? И все ребята так хотели домой. Они хотели даже в такие дома, куда хотеть невозможно. какие-нибудь такие городки. Свои родные. Где ты идешь по улице, и ты все знаешь. Ты заглядываешь в окошко третьего этажа, и там, в окне, этом ты видишь, что это кухня, и что на этой кухне, прижавшись спиной, к окну, стоит мужик в какой-то застиранной майке. И он курит в форточку. И ты знаешь, как пахнет от этого мужика, и догадываешься, как его зовут, и что у него лежит в холодильнике, и как зовут его жену, и что он ей говорит, когда он возвращается из гаража. И какой у них ковер висит в зале. И какая посуда стоит в серванте. И ты знаешь название всех пяти книжек, которые стоят у них в шкафу. И ты отчетливо видишь, как у них на телевизоре лежит аккуратно вырезанные ножницами программы передач на всю неделю. И от этого становится тебе так как-то, не то чтобы худо, а как-то так скучно. И даже не то, чтобы скучно, а так, как вот, когда получаешь удар под дых, и некоторое время не, мо не можешь ни дышать, ни плакать, ни смеяться. И как будто при этом тебе набили полный рот вот этой вот пыли. Знаете, какая пыль, которая накапливается в углах, когда долго не пылесосишь, вот накапливается такая пыль, которая валиками собирается под диваном или за дверью. И вот Полный рот тебе такой пыли набили, и ты вот так вот и живешь. А еще по городу ездят синие троллейбусы, красные трамваи и желтые автобусы. И ты знаешь все номера и все маршруты. И также знаешь, где у них кольцо. И откуда приехал этот автобус, и куда он едет. Это такие городки, над которыми ты летишь на самолете, и вроде бы ты видел в темноту, а потом увидел пятнышки света где-то там, в глубине, в просвете между облаками. И подумал, господи, и здесь что ли люди живут, А еще было ощущение, что